«Но жители благодарны им? Они благодарны тебе. Это как в уплату за твои расходы и потраченное время. Ты хоть раз слышала, чтобы кто-нибудь в деревне звал гоблинов по имени?» такого, такого не случалось ни разу. Поначалу она думала, что это просто из-за того, что жители не могут отличить их друг от друга. Но если подумать, дело было в том, что они просто не хотели и пытаться их различать. Эта мысль наполнила Энри неописуемым чувством одиночества. «Вот как». Впрочем, в ее голосе не слышалось подавленности. Вместо этого глаза сильяли светом откровения. «Верно. Поэтому лично я считаю, что из тебя выйдет хороший староста. По крайней мере, как староста ты сможешь э, изменить отношение к гоблинам». «Каждый готов помочь мне, разве не так?» «Разумеется. Можно даже сказать, что никто не будет сдерживаться, помогая тебе». «Понимаю». «Тогда я отправлюсь к старости. Лучше сделать это быстро, пока я не передумала». Энфри улыбнулся, услышав заявление Энри. Он понимал бурю эмоций, скрытую за решением Энри. Этот непреклонный, но добрый образ мыслей. «Все верно. Удачи, Энри». Она кивнула в ответ и, не оглядываясь, ступила на путь становления новым старостой деревни. С высоты птичьего полета Люпус Регина видела, как почти все жители собрались на деревенской площади. Энри стояла впереди, обращаясь к ним, но она не слышала, что-то говорит. Когда речь Энри, похоже, подошла к завершению, жители зааплодировали. «Ха, значит, все-таки все повернулось именно так. Ах, мне не терпится. Что смешного?» Голос позади заставил Люпу с Регину обернуться. Ой, ты ли это, Юри? Ты летишь с помощью магического предмета?» «Верно». Владыка Айнс лично отдал его мне. Так это должно быть деревня Карн, верно? Надо полагать, за это ты получила выговор. Верно. А, самое веселое, вот-вот начнется. Что ты имеешь в виду? В деревне только что появился новый лидер. Для жителей это новая страница в их истории. Однако мне интересно, что случится, если в этот славный момент на деревню нападут и предадут огню. «Интересно, какие выражения лис будут у жителей?» Садистская улыбка расцвела на прекрасном лице, и любой, увидевший это, сразу понял бы, что только что нечто злое и ужасное получило свободу. «А я-то думала, что ты сдружилась с этими людьми. Ты говоришь от всего сердца?» «Именно, Юрий. Каждое слово. Каждый раз, когда я думаю, как людей, с которыми я сдружилась, давят словно муравьев и уничтожают превосходящей силой, «Я не могу удержаться от смеха!» «Ты ужасна!» «Такая же, как Салюшин. «Почему мои младшие сестры таковы?» «Серьезно, единственное доброе – это Сизу!» «Хотя, я полагаю, Энтома тоже не злая девочка!» Люпус Регина расхохоталась над ворчанием старшей сестры. «Ах, так будет ли все-таки деревня уничтожена?» Часть четвертая «Ах, я так устала!» Бросив на стол небольшую дощечку, которую держала, Энри плюхнулась на столешницу, полностью лишенная энергии. Повернувшись к источнику тихого смеха, она увидела Энфри, улыбка которого словно говорила «Всё по плану». «Ты упорно трудилась, Энри». «Это так трудно! Я не привыкла столько думать!» «Тебе нужно научиться читать и писать, знаешь ли?» Энри ответила скорбным хныканьем. Как староста деревни, она должна получить базовое образование, поэтому Энфри персонально обучала ее. Но Энри чувствовала, что ее голова раскалывается. Эти глупые буквы, их придумали только, чтобы доставлять мне проблемы. Не говори так. Ты уже научилась писать свое имя, верно? И имя Нему тоже. М -м, ну это хорошо. Может мне этого и хватит? Увы, но это лишь основа. Посмотри на это так. «Мы занимаемся всего 5 дней и даже еще не достигли важных вещей». На лице Энри отразилась эмоция. «Да ты, должно быть, шутишь». <годно> «Ах, не делай такое лицо. Когда выучишь основы, остальное пойдет проще. Вот поэтому они так важны». «Ммм... <годно> ты выглядишь действительно усталой. Тогда давай на сегодня прервемся». Словно ждавшая этих слов, Энри вскочила с места. «Отлично». Давай завтра тоже закончим пораньше. Спасибо, Энфри. Энфри тонко, тонко улыбнулся, стирая с дощечки, записанные корявым почерком буквы. Тогда тебе лучше отдохнуть как следует. Завтра начнем в это же время. Я действительно счастлива, что ты тратишь время для экспериментов на мое обучение, но я вовсе не чувствую благодарности. Ммм, что ж, так это устроено. Говорят, лучший учитель тот, которого ученики ненавидят, а не тот, кого они благодарят. Это ложь. Абсолютная ложь. Ха -ха -ха. Мне пора. Спокойной ночи, Энри. Угу, спокойной ночи. Не перерабатывай, когда вернешься, ложись спать пораньше. Энфри улыбнулся, показывая, что понял, и вышел через переднюю дверь. Проводив глазами удаляющиеся пятнышко его магического светильника, Энри вернулась в дом. В темноте она чувствовала себя особенно одинокой. А, я так устала! Энри лениво разделась и забралась под одеяло. Она только что так шумела во время занятий, но теперь слышно было лишь милое посапывание ее младшей сестры. Энри спокойно закрыла глаза. Она только что столь сильно напрягала мозги, что не сменювалась, что тут же уснет. Как и ожидала, она отключилась, едва закрыл глаза. Энри не знала, как долго спала, но отдаленный звук пробудил ее от сна. Три удара пауза и еще три удара. Поняв, что значит этот сигнал, Энри заставила глаза открыться. Проснувшись с ненормальной скоростью и поняв, что по-прежнему в доме, она практически выпрыгнула из кровати. Е сест ее сестра тут же проснулась. «С тобой все в порядке?» «Ммм, в ее голосе звучали нотки страха, но, похоже, она могла двигаться. Будьте готовы сейчас же!» Зажжение лампы потребовало бы слишком много времени, так что Энри приготовилась бежать в темноте. Пока звуки колокола разносил ветер, Энри и Нему быстро собирались. Эту скорость породили не только регулярно повторяемые учебные эвакуации, но и страх, оставшийся с того времени, когда их деревню атаковали. И после слов Агу она примерно представляла, что их ждет. «Нему, беги к месту сбора, я позабочусь об остальных». Не ожидая ответа сестры, Энри схватила Нему за руку и выбежала наружу. Колокол все еще громко звонил, что означало экстренную ситуацию. Это определенно знак надвигающегося врага. Последовательность действий на тренировочной эвакуации бесчисленное количество раз повторилась в ее голове. Она не могла полностью отбросить желание спрятаться от реальности. Но дрожь в воздухе помешала ей. Это была та же самая дрожь, как и тогда, когда деревню атаковали рыцари. Приблизившись к месту сбора, Энри толкнула Нему вперед. Все в порядке, выдвигаемся. Нему коротко кивнула в ответ и метнулась к месту сбора. Однако, как недавно избранный староста, Энри должна придумать, как ей спасти всю деревню. Плохие предчувствия, возникшие у нее перед тем, как она заняла эту должность, теперь бесконтрольно проносились ее сердце. Словно боги хотят видеть мои страдания. Энри обронила эти слова, не раздумывая. Перед ней разворачивался худший сценарий из возможных. К Энри подбежал к гоблин. «Что случилось? Что происходит? Мы нашли монстров в лесу. Высокая вероятность того, что они будут на нас нападать». «Понятно. Теперь выдвигаемся». Следуя за гоблином, Энри вскоре подбежала к главным воротам. Она увидела, что ночная баррикада установлена, и гоблины собрались здесь. С оружием и в броне, купленными Энри, они выглядели бывалыми ветеранами. Приблизившись, она почувствовала зловоние, информирующее о присутствии огров. Они сжимали свои новые дубины, усеянные угрожающе торчащими во все стороны шипами. Вместе с Энрию у ворот собрались дышащий Энфри и отряд ополчения под предводительством Бриты. Агу и несколько его соплеменников, достаточно окрепших, чтобы сражаться, стояли среди них. Здесь все? Как насчет мадам Лизи, Что-то задержало ее? Бабушка Энфри, Лизи, по праву считалась выдающимся заклинателем. Не было ничего странного в желании видеть ее среди защитников в деревне. «Нет, бабуля не придет. Она на месте встречи. То место тоже важно». «Жители деревни кимнули», — услышал слова Энфри. «Поскольку члены их семей собрались там, их тоже кто-то должен защищать». «Все, кто не может стрелять из лука, уже там. Поскольку вы, ребята, сильны, может кто-нибудь из вас отправится туда?» «Мы не можем этого сделать». На просьбу Бриты Дзюгэму ответил категорическим отказом. Он сделал это не из злобного намерения в отношении тех, с кем бок о бок жил и работал. Растущее напряжение заставило Энри сглотнуть. Дзюгэму объяснился. «Там множество монстров. И не только огры. Разделяться было бы опасно. Ты знаешь точно, сколько их там?»